Футляр книги. Футляр от немецкого футерал. Коробка. В некоторых изданиях толкуется как коробка для защиты ценных изданий от повреждений. Такая формулировка к искусству книги никакого отношения не имеет. Не следует отождествлять футляр, предохраняющий издание от повреждений при транспортировке. и выбрасываемой за ненадобностью после его использования, с футляром, являющимся декоративно-графическим средством оформления книги. Художник оформляет футляр в том же стиле, что и переплет, суперобложку. А иногда оформление футляра превосходит оформление лаконичного переплета. В футляр могут помещаться несколько книг одного издания или многотомного собрания сочинений. В издательской практике существует и такой подход. При фоксимильном издании в футляр помещается сама книга и включающая ее описание приложение. Футляры часто используются для подарочных изданий.